каменный валун из аппарата, так назывались боевые метательные машины, пробил его щит и ударил в левое плечо, сломав ребро и ключицу. Несомые сбоя под горестные клики, Александр улыбался и приветствовал своих воинов поднятием правой руки. Защитники газы, мужчины, были истреблены до последнего человека,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 гоплитов охраны, имущества стратега и коней Эгесихоры. Спартанка ходила как потерянная, узнав о решении подруги возвратиться в Элладу. После двух бессонных ночей Таис придумала для спартанца занятие в Афинах. Дом Таис был пока цел, со всеми оставшимися в нем вещами. Она предлагала Эгесихоре остаться у нее. Срок преследования за расправу с философами окончился в Метагейтнионе этого года. Лакедемонянка умоляла Таис и Минедема не бросать ее одну в Мемфисе. «Почему ты хочешь остаться?» — недоумевала Афиненко. «Поплывем вместе с Эсетеем на спартанских кораблях». «Нельзя от любви к Минедему» Тебе изменило прежнее соображение, возражала Егисихора. В Спарте я не вырвусь, а ты, У него планы большой войны. Опять? Неужели мало твоим соотечественникам? Как надоела их воинственная жестокость. Даже снежной юности молодые спартанцы занимаются тайной облавой наилотов. Что ж тут плохого? И хучат мужественной свирепости в обращении с рабами. Подавлять у рабов даже мысли об освобождении. Рабовладелец сам раб, худший, чем Илоты. Эгисюхора пожала плечами. Я давно привыкла к Афинскому вольнодумству. Но вы поплатитесь за него. Спарта пойдет раньше.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 «Хорошо, я уговорю Минадема». Лакедемонянка принялась душить подругу в крепких объятиях, поцелуями благодарности покрывая ее смуглые щеки.